В соседней деревушке находился артиллерийский дивизион, а за горой, недалеко от перевала Дзюмонзи, в помещичьей усадьбе размещалась авиационная школа. Вскоре после демобилизации на воротах ведущих в казармы артиллеристов появилась вывеска «Артель земледельческого труда». А авиационная школа, судя по дощечке, прибитой к воротам, превратилась в товарищество на паях по производству дрожжевых удобрений. Артиллеристы и летчики тоже приспособились к новой эре. Я узнал от хозяина моего убежища, деревенского полицейского, что в буддийском монастыре, стоящем на холме за старинным трактом, проживают два инвалида, тоже лишившиеся памяти. Они прибыли сюда вскоре после капитуляции. И категорически запретил мне общаться в деревне с кем-либо. Но я решил все же сходить как-нибудь в монастырь. Однако я не успел осуществить свое намерение. Оба инвалида внезапно исчезли. Их, вероятно, напугало появление МП, американских военных полицейских, которые, приехав в бывшую авиационную школу, допросили бывшего полковника начальника школы, ныне председателя правления Товарищества на паях». В результате допроса выяснилось, что полковник является однофамильцем того, кого разыскивали американцы. Как раз в это время по радио было передано сообщение о том, что штаб МакАртура предал военному суду бывшего командующего японскими войсками на Филиппинах генерал-лейтенанта Хомма, командующего соединением на Батаане генерал-лейтенанта Тадзима, командующего отрядом «Тигр» Саито и других японских генералов разгромивших в 1942 году на Батаанском полуострове американскую армию, брошенную своим командующим. Через некоторое время было объявлено об их казни. МакАртур отомстил за погибшую армию и в знак того, что считает свою честь восстановленной, украсил свой личный самолет надписью «Батаан». Внутренние враги благословляли Потсдамскую декларацию. Они ходили по улицам Токио и Осака с красными флагами. Полиция не имела права стрелять в них. В левых газетах и журналах государя называли просто по имени, как какого-нибудь рикшу, херахита. Красные ликовали, когда в здании на Итигаядай начался международный суд над нашими генералами и министрами во главе Стодзио. И, наконец, произошло самое невыносимое и нестерпимое. Красные устроили демонстрацию, требуя у правительства риса для голодающих. Прорвав несколько полицейских кордонов, демонстранты ворвались во вгустейшую резиденцию и обследовали кухню. Несколько кинооператоров крутили ручки аппаратов, а потом в рабочих клубах Токио стали показывать документальный фильм, за каждый кадр которого операторы заслуживали четвертование. Фильм назывался: Мы голодаем, а хирохита угощается. Государь стерпел и вынес. Но я уже больше не мог терпеть. Я переслал через полицейского записку в адрес Ии, известил его о том, что решил ехать в Токио и убрать своими руками нескольких левых вожаков, а потом отдаться в руки американцев. Пусть вешают. Лучше умереть, чем сидеть и бездействовать. От ИИ пришел ответ. Не дури, все образуется. Американский главнокомандующий решил не объявлять государя преступником. Смотри на Китай и делай выводы.